Вот вам, голубчики, солнце чуток, до да лета кусок, цветок тульпан, травки зеленый малость, малых пташек на сдачу, да и будя. А всех остальных тварей припрячу, ночью облакуть мою укрою, в лес да под пол, как в рукава заховаю, малый свет им зажгу, звездный, им и хватит, им и хорошо.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 Вот значит что, а не философия никакая. Правильно говорят, кысь в спину смотрит. Это она там, в ветвях, в северных лесах, в непролазной чащобе, плачет, поворачивается, принюхивается, перебирает лапами, прижимает уши, выбирает, выбрала. Мягко, как страшная, невидимый котя, соскочила с ветвей и пошла, пошла, пошла, ползком под буреломом.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 «Мука ей, мука! Кысь! Кысь!» Вот она подкрадывается к жилью. Вот глазоньки-то закрыла, чтобы лучше слышать. Вот сейчас прыгнет на ветку и крышу-то, на остывшую трубу-то. Вот напрягла ноги. В дверь стукнули. Тук-тук-тук! Бендикт вскочил, как ударенный палкой, страшным криком крикнул. «Нет! Ах, вы занятый голубчик!» Так я попозже зайду. Из-за двери голос такой знакомый. Никита Иванович, Господь послал! Господь послал. Как он? Неделю провалялся Бенедикт в лихорадке. Позорище, и стыдобушка, как все равно дитё малое. Старик ему и огонь разжег, и ватрушек напек, и кипяточку пить подавал. Сами вдвоем все и съели. Вот те и праздник Новый год. Прошел, минул, как и не было. Такая жалость, все упустили. А голубчики, видать, веселились вовсю, плясали, до да хоровода водили, до да свечки по указу жгли, до да ржав пили. После праздника, как водится у вечных доколечных, да в городке прибавилось. Идешь по улочке, сразу скажешь: праздник был до веселья. Тот на костыликах клякает.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 Ведь две недели почитай жил в ожидании светлого радостного гостя, свечи музыка.